Эпилог Три месяца спустя Сэм Ваймс снова поехал в отпуск, и на сей раз ему позволили вести черноглазую Сьюзен до самого Щеботана. И он даже не врезался ни во что важное, и был счастлив, как мышь в кладовой. Он удивлялся тому, каким веселым может быть отпуск, но гораздо большее удивление ждало Ваймса еще через 8 месяцев, когда его и Сибиллу пригласили на свадьбу мисс Эмили Гордон и старшего сына сэра Абутната Макивары, владельца знаменитой гончарной фабрики Макивары. И, кстати говоря, изобретателя хрустящих орешков от Макивары завтрака чемпионов, грубых и питательных, без которых желудки анкморпорцев гораздо хуже справлялись бы со своей задачей. Свадебным подарком от Ваймса и Сибиллы была серебряная кастрюлька для варки яиц, Сибилла полагала, что яйцо шот лишним никогда не бывает. Ваймс обрадовался, когда во время церемонии увидел на одной из мисс Гордон новенькую униформу сиделки, а на трех других роскошные и довольно скандальные, как с восторгом заметила Сибилла, шляпки производства Гордон и Ко. Гермиона прислала свои извинения. По словам матери, в лесу ее задержал огромный неподатливый пинис. У Ваймса на лице появилось странное выражение, Но Сибилла толкнула мужа локтем и объяснила, что пенис-стробус – это научное название сосны. Но главное удивление ждало Ваймса в конце года, когда он обнаружил, что роман-бестселлер, вызвавший бурю в литературных кругах Анкморпарка, посвящен командору Сэмюэлю Ваймсу. Он назывался «Гордость и сильнейшее предубеждение». Конец книги. Текст читал Макс Потемкин. потому что она скомпрометир потому что она скомпрометировала всю потому что она скомпромен Потому что она ском да, блять. Потому что она скомпром Понимаете ли, мой дед служил в юности матросом и плавал бхан хаб... бхан, бхан, бхан бхан бхан гдук. бхан бхан дук Пхан ту, блядь. Пхан, пранг, бх, пханх, пханх дук. Пханх, пханг дук. Пханх, пханг дук, блин. Пхан, пханх, пхан дук. Держу, пари. <noise> <mark varit> нет, нет, нет. Куда? Держу пари. <к Yak> Нет. Патрик, держу пари. Держу пари. Нет. <salad> держу пари. Держу пари. Держу пари. Держу Держу, держу, держу, держу, держу, держу. Держу пари.